Все знали, что эти жеребцы и не звезды вовсе, а всего лишь их двойники, педики, играющие роль мачо. Однако большинство из них относились к своей работе очень серьезно, копируя голоса, манеру и фишки. За деньги, которые брал мамочка, его клиенты не стали бы иметь дело с обыкновенным мясом. Ну что ж, некоторые из них нынче вечером получат отборное филе. Это уж не иллюзия. Полу селся перед зеркалом, сделал вид, будто собирается заняться своими бровями, между тем как остальные вышли из комнаты. Они направились к лестнице, и было слышно, как они продолжают болтать. Ни что в комнате больше не напоминало о том, кроме специфического смешанного запаха пудры, духов и пота. Слава богу, это закончилось. К разговору об облузии ему удалось совершенно их запутать. Никто так и не догадался, что настоящий Пол Морган, даже мамочка, когда пришло время для показа. Он едва не упал, услышав от того слова неохотного одобрения. — Вы немного староват, чтобы играть Моргана, но все же в неплохой форме, — сказал мамочка. — А как пойдет слух о ваших размерах, вы станете весьма популярны. Некоторым из моих постоянных клиентов просто важны именно размеры. Так почему же тогда он сидит здесь час и трясется? Мамочка ведь заверила его, что ему не о чем беспокоиться. Привязывать вас никто не будет. Никакого садо-мазо, никаких игр с кожными ремнями, никакой туалетной акробатики. Это просто заведение для геев. Только он не гей. Вот в чем проблема. Конечно, бывали исключения. Как раз тогда в Марокко с тем маленьким арабом, как же его звали, Забуд, Абдул еще с этим япончиком, садоводом, в тот день, когда он разбился. Ну, такое нельзя брать в расчет. И не будь в яйцине, он и не вспомнил подобную чушь. Боже, этот в яйцине узлом завязывается, вводя его в курзел. Все твердил, что надо вжиться в роль. Давайте начнем с самого начала. На этот раз забудьте о своей мужественности». Мне не нужен Пол Морган, мне нужен Норман Бейтс. Понимаешь, что я имею в виду? Пол отлично понимал. Надо сыграть педика, надеть женское платье и парик, но этого недостаточно. Как там, — сказал мамочка, — вы немного староваты, чтобы играть Моргана. Вот в этом вся соль. Если он хочет выжить в киноиндустрии, пришла пора выбирать характерные роли. Как-то сделали Ньюман и Пек. — Пора меняться. — Меняться. Пол вскинул рук, чтобы пригладить волосы, надеясь этим жестом смахнуть и пришедшее в голову слово. Однако оно, казалось, повисло между его лицом и зеркалом, затмив собой отражение. Он видел только дрожащие пальцы. Возможно, прежде чем идти сюда, ему следовало побольше выпить, чтобы успокоиться. Возможно, не следовало приходить вовсе. От выпивки у него появлялось безумное желание. Начинало казаться, что он чертовски сообразителен. И так Клейборн сказал ему, что Норман не педикатрансвестит. Но что это такой психиатр знает о методе? Все эти годы он странился от актерской студии и всего, что с ней связано. Но сейчас... И он хочет перестать валять дурака и сыграть настоящую характерную роль. Что-нибудь ему нужно. Чтобы почувствовать эту роль, надо сделать нечто большее, чем просто переодеться в женские тряпки. Даже если это означает, что через несколько минут им займётся какой-нибудь старый трудовец с маслом, от которого несёт чесноком. Вот что не поздно выйти из игры, портне не поздно. Он заставил себя вновь взглянуть в зеркало. На этот раз образ был чётким. Он не видел ни ведьсини, ни мамочки, ни тех паршивых юнцов, которые думали, что его время вышло. Он видел Пола Моргана. Хватит бить в клетку. Ведь сюда была его идея. Какой смысл сейчас уходить? Ведь сын не прав, ему нужно сыграть что-то серьёзное, потому что это его последний шанс добиться успеха. Вот почему он. Да вот же он. Морган оглянулся и увидел мамочку, заглядывавшую в гимёрку. Его рот в обрамлении бороды и усов недовольно скривился. — Почему вы ещё здесь, милый? — Мы все ждём вас внизу. Пол отодвинулся с стул и поднялся. — Хорошо, я иду.